Подсветив себе, я нашла аптечку на предплечье костюма, открыла защитную крышку и выбрала обезболивающее. После падения с приличной высоты и столкновения с выступающими поверхностями шурфа ныло и болело все тело. Голова, которой я тоже весьма чувствительно приложилась пару раз, кружилась, еще меня подташнивала. Укол еле почувствовала, а когда лекарство начало действовать, устало перлась спиной о стену. «Ты уверен, что ничего не сломало? Лей смотрела беспокойно. «А ты уверен, что сам цел?» Я вернула вопрос таким же тревожным тоном. «Мой скафандр усилен и рассчитан на подобные ситуации, и подготовка у меня соответствующая. А твой гораздо легче», — тихо заметил он, затем строго добавил. «Не играй в героя. Если есть проблемы, скажи, я понесу тебя». «Дай минутку на передышку, и все. Больше мне пока не требуется». Попросила я, надеясь самостоятельно собраться с силами, чтобы двигаться дальше. В сложившихся условиях жизненно важно не доставлять команде дополнительных хлопот со мной. Оказывать им помощь было бы еще лучше, но, вы, мой статус багажа не просто так обозначили нулевым. Я прилегла на бок и пристроила голову на бедре улейса. Не совсем удобно. Под ухом мешается какое-то оружие, но ощущение хотя бы такой иллюзорной близости успокаивало. Точнее, отвлекало от навалившихся проблем. Пусть никто из мужчин не сказал ни слова погибшим товарищам, они нашли в себе силы даже шутить, но я чувствовала витавшую невысказанную боль и злость. Мой генерал даже шел, словно втаптывал их в камни и песок. «Мы прошли километр, постоянно находясь в напряжении, слишком близко от бунтующих зэков. И, согласно плану, следующие 70 метров нам предстоит пересечь по освещенному тоннелю Грави, а значит, мы будем почти как на ладони. Думать о том, что произойдет, если нас заметят, не хотелось. Слишком страшно. Пора нулевой», — прозвучал приказ Хшета спустя несколько минут. Я села. В безысходности и отчаянии обняла себя. Слишком разбитую, измученную, маленькую, уязвимую, жалкую. Лей, словно почувствовал, придвинулся вплотную и обнял меня за плечи. Я подняла голову, чтобы видеть его лицо за маской. Он улыбнулся грустно. Но зеленые глаза привычно и уверенно сияли. «Мой мужчина не сдастся и не опустит руки. Это я у него, чемодан без ручки». Огромная рука в перчатке, облепленная нанотами, осторожно коснулась моей маски. Палец словно обвел контур лица, невесомо приласкав. «Да, тактильный контакт сейчас невозможен, но и такой жест согрел меня, вызвав прилив нежности и любви». Мгновения единения пролетели слишком быстро. Хэшар тряхнул головой. На его лице отразилась суровая решимость. Он помог мне встать и приказал. «Сейчас беспрекословное подчинение нулевой. Есть первый», — отозвалась я, забыв о смирении перед обстоятельствами и жалости к себе. «Дальше я пошла бодрее, как положено настоящей боевой подруге, а не балласту». Через сотню метров мы просочились сквозь воздушную перемычку в гравитоннель. Пришлось тут же деактивировать режим ночного видения. Слабый свет диодных трубок, тянувшихся по потолку, слепил. «Повезло нам. Здесь используют устаревший вид гравия. Я опасался, что силовое поле не сможем преодолеть», — неожиданно признался Лейс. «Хорошо, что ты только сейчас об этом сказал», — хмыкнула я. «Нам пришлось перейти на бег, чтобы быстрее преодолеть освещенный тоннель». Но добраться до следующей перемычки мы не успели. Хэшар резко закрутил головой, осматривая стены и пол. А я увидела, как подымается от усиливающегося, словно толкающего нас вперед, воздушного потока поземка. Не успела я сообразить, где бы укрыться от приближающегося грави, как Лейс схватил меня в охапку и, стремительно пролетев метров десять, втолкнул меня между двумя коробами силовых генераторов, создающих магнитные поля, которые удерживали и передвигали грави в пространстве. Сам он притиснулся ко мне максимально плотно. А в следующую секунду зашуршал уже не только песок, но и камешки покатились по полу, увлекаемые сильным воздушным потоком. Вслед за ними мимо пронеслось несколько освещенных, старых, видимо списанных с какой-нибудь планеты вагонов Грави. У меня все волоски на теле дыбом встали от мощного силового давления со всех сторон. Из-за плеча моего спасителя я успела рассмотреть, что в вагонах творилось что-то непонятное. То ли бурная вечеринка по случаю освобождения, то ли побоище. Несколько пугающих мгновений беспомощности и исплющенности, но стоило магнитному напряжению стихнуть, и я с облегчением выдохнула. Правда, выдох в конце сменился испуганным криком. Хашар среагировал мгновенно, смазанное движение, и он стоит спиной ко мне, готовый к бою. «Что там?» – просипела я. Он стремительно и плавно, даже призраки из сказок вспомнились, только мой был чёрного цвета, скользнул к человеку, свалившемуся словно из ниоткуда, наклонился и перевернул чьё-то тело на спину. Сначала я двинулась к нимф на полусогнутых ногах. Так поджилки тряслись. Но, распознав на лежащем мужчине форму охраны, последние метры преодолела бегом. Серая стандартная для Т-234 плотная форма походила на лёгкий защитный комбинезон. Нашивки на залитой кровью груди мне лично ни о чем не говорили, но Хэшар нахмурился, увидев их. А дальше вызвал у меня недоумение, приподняв безвольную руку лежащего мужчины. Потер ему рукавом лицо, внимательно вглядываясь, проверял, живой ли. На несчастном расе Ашран не было защитной маски. Я заметила лишь носовые фильтры, сейчас скорее мешавшие дышать, потому что через них просачивалась кровь. Воздух на Т-234 пригоден для дыхания, но содержит немного примесей, которые при длительном дыхании могут навредить здоровью человека. Он жив? Хрипло от волнения, спросила я, подсознательно ожидая самого худшего. Хэшар просканировал тело Ашранца и констатировал. Нет, его выкинули на ходу, и он сильно приложился о стену. Удар был смертельный. И думаю, перед тем, как выбросить, ему тоже досталось. Ты его знаешь? Осторожно спросила я. Это офицер из Абоуз, Ром Цейр. Он возглавлял предыдущую группу, связь которой мы потеряли. Я задохнулась. Вот ответ, что стало из той группы. Неизвестно, что с остальными участниками, но один погиб однозначно. Пошли, приказал Хэшар. «Но как же он? Надо же куда-то...» «Нет. И некуда. Давай хотя бы к стене перенесем, его же раздавит силовое поле, когда...» Лезь кивнул, и я быстро ухватил за ноги погибшего Цейра. Мы уложили тело между генераторами, где сами только что прятались. Затем, не теряя времени, побежали дальше. Этот инцидент оглушил меня, но здорово подстегнул. Я стал резвее перебирать ногами, удирая от наступающего на пятки кошмара. Я сползла по лазу, соединяющему один тоннель с другим. Таким образом происходит естественная циркуляция воздуха в общей системе. И даже порадовалась, что, к счастью, не страдая клаустрофобией. Но, тем не менее, несколько раз успела пообещать себе на будущее. Ни за какие коврижки под землю больше не сунусь. На выходе в наушники сначала раздались знакомые щелчки связи, а вслед за ними вскрики и непонятные звуки. «Неужели шурф рядом, и это наши десантники слевитировали?» Или «О боже, они упали!» От волнения засуетилась, бестолково перебирая конечностями, и выпала из дыры узкого прохода. Невероятно удачно приземлилась на что-то мягкое. Посмотрела, на чем сижу, и заорала. Я, оказывается, уселась на задницу очередного трупа, из спины которого торчал кусок арматуры неизвестного назначения, немного в сторону и сама бы упала на нее. Подскочив и в панике завертевшись, озираясь по сторонам в поиске Лейса, я успела захватить момент, когда он локнем вбил кадык какому-то землянину в горло, и следом свернул тому шею. Я ошеломленно проводила взглядом обмякшего и безвольно рухнувшего нападавшего. Вокруг, в различных позах без признаков жизни, лежало еще пятеро бывших заключенных, и даже оружие валялось там, где его уронили. Меня замутило, но даже эту малость позволить себе сейчас нельзя. А желудок в маску, а потом на собственном примере выяснять, насколько я устойчива к заражению вирусом и бактерий, нет уж. Внутренности мелко вибрировали. Руки и ноги дрожали от слабости. Опустившись на четвереньки, я с трудом отползла к стене и, привалившись к ней, зажмурилась и уткнулась в колени, боролась с тошнотой. Снова вскрикнула. Ощутив короткий полет, меня подхватили на руки и быстро понесли прочь. «Они нас поджидали?» Просипела я, сглатывая горечь и обнимая лейса за шею. «Нет, случайно наткнулись». «Ты не ранен?» — сполошилась я, отстраняясь. «Нет». Его короткие безэмоциональные ответы расстроили до слез. «Прости, что я задержалась. Мне показалось, там в лазе живность какая-то, и я...» всхлипнув, судорожно вздрогнула. Испугалась и... «Тише, тише, не плачь. Обещаю, все будет хорошо». Хрипно шепнул Лейс, быстро удаляясь с места столкновения. В очередной раз, шмыгнув носом, я попросила. «Опусти, и сама пойду». «Пошла». А через минуту чуть снова на него не запрыгнуло, когда совершенно неожиданно прямо перед нами сверху упал пятый. Только он профессионально откатился в сторону. Вслед за ним из большой дыры в потолке один за другим начали падать остальные призраки. Теперь меня окружали девять крепких бесстрашных мужчин, силу, с которой придется многим считаться. Сама видела, как профессионально главный призрак справился сразу с несколькими вооруженными опасными противниками.